если не умом, так душой. Они ждут, не сознавая этого. Они чувствуют свою застылость и чувствуют, что где-то живет их радость, их волшебное оживление. В один прекрасный миг, как вот теперь, дверь распахнется, войдет незнакомый дядя, или еще лучше, незнакомая, но такая родная, долгожданная тетя, и все на свете перевернется, потому что... Мороз продирает по коже, когда с просонья, еще не выбравшись как следует из дремы, чей-то тонкий голосок произносит взахлеб «Папа!» и нестройный хор повторяет, глядя на меня с наивной доверчивой открытостью «Папа! Папа! Папа!» «Нет, это не папа!» — вносит ясность сестра и выпроваживает меня из спальни. «Надежды напрасны!» В малышовой группе легче не становится, когда видишь сморщенные стариковские лица и попки новорожденных, которых, обгоняя друг друга, перебирают сестра и нянечка, сбившиеся с ног. Нянечка совсем юная, сестра постарше, видать, опытная, обходится с малышами спора. Да только сколько же надо терпения и сил, чтобы вдвоем... Два десятка карапузов обиходить, утешить, посадить в манеж. Из кроваток слышится рев и грай в манеже тише. Лежат, гулькают себе под нос, пускают слюнки, разглядывают потолок, пол дюжины совсем новеньких людей. Еще не ведают они ни о чем, не ведают о себе, о судьбе своей. А судьбы у них у всех до единого у целой сотни слишком, уже драматические, потому что этот детсад совсем не детсад, а дом ребенка. Детский сад, он лишь внешне, внутри же, а нутро этого дома печали в маленьком железном сейфике. Иметь бы групповой портрет, Но сделать его фотографу будет физически невозможно. Рук не хватит ни у фотографа, ни у остальных. Главврач, врачи, старшие медсестры, нянечки, педагог, если всех собрать вместе, да еще позвать на помощь специалистов, которые ходят дважды в год на освидетельствование детей, психиатра, отоларинголога, дерматолога, хирурга, невропатолога, Если даже фотографа позвать, при условии, что тот заранее установит свой фотоаппарат, и при этом старшие группы будут стоять на своих ногах, все равно рук не хватит, чтобы сняться всему дому ребенка в полном составе. Если даже взрослым по два ребенка взять. Рук тут не хватает в прямом, буквальном смысле слова, и групповой портрет возможен лишь в уме а портрет в уме. Это ведь не собрание изображений, собрание судеб. Приступать к нему без провожатого дело немыслимое и опасное. Так что я выбираю в поводыри ее, мою героиню. Почему именно ее, станет ясно несколько позже, что касается ее служебного положения, то дело это ей в самую пору. Она педагог, а зовут ее... Ее имя очень просто, обыкновенно, я же по размышлении назову ее именем нереальным, чуточку шутливым и все же вполне серьезным сочеством, произведенным от имени не мужского, а женского, потому что добродетели, о которых идет речь, увы, женского рода. Итак назовем ее Вера Надежда. Фамилия образуется от имени «Любовь». Так что, если вам необходима ее фамилия, возьмите это имя и образуйте фамилию, которая вам понравится больше. И все же не о ней вначале, а о ее деле. Железный маленький сейфик хранит самодельные папочки, точнее, картонные кармашки, размером чуть побольше свидетельства о рождении. На обороте этих свидетельств стоит милицейский штамп А прописки владельца документов в доме ребенка. Штампик тиснут прямо на свидетельстве или на отдельной бумажке, приклеенной к нему.